Глава шестьдесят вторая. В общем, так. Витто, не выпуская меня из своих загребущих рук, принял решение. Попаданку надо вызволять. Во-первых, девочки, вы никому сдаваться не будете. Это слишком рискованно. И, во-вторых, лишившись защиты караций, которую даруют пять богов, а это, судя по всему, случится довольно скоро, Мы в любом случае сильно рискуем потерять наших нареченных. Нас всего пятеро. Если будет открыта охота на сестер, мы не сможем противостоять всем драконам, решившим заполучить трофей. Насколько я знаю, уже давно никто не заходил так далеко в поиски семи сестер. Мы не должны упустить свой шанс. «Какой еще шанс?» — влезла я, хотя все остальные сестры просто кивались серьезными лицами. У меня опять появилось чувство, что все знают главный драконий секрет, и только я нахожусь в неведении. «Согласен», — перебил меня Тирго. И все драконы, даже Рарго, тут же сделали вид, что я ничего не говорила. «Тем более», — хмыкнул Вардо, — «Лучше биться только с одним родом, чем со всеми драконами сразу». «О каком шансе, ты говоришь?» Я решила добиться правды во что бы то ни стало. И, развернувшись в кольце рук Витто, требовательно уставилась в его глаза, чтобы не вздумал врать и изворачиваться. И он не стал. Просто сделал вид, что ничего не услышал. «Тогда нет смысла затягивать», — тряхнул он головой. «Надо отправляться». «Рарго», — повернулся он к наставнику. «Ты с нами?» Рарго, не задумываясь ни на миг, кивнул. «Отлично». На губах Витто появилась тень улыбки. «Значит, нас шестеро». «Вряд ли во Дворце Золотых одновременно находится больше драконов. А значит, у нас есть шанс». «Вид-то!» — рявкнула я, выходя из себя. «Какой еще шанс?» «Найти и забрать пятую сестру, конечно», — пожал плечами он, делая вид, что не понял. Мой вопрос был совсем о другом. Я набрала в грудь воздух, чтобы возмутиться. Но мне помешала Влада. «А нам что делать?» — спросила она хмуро. «Если вы улетите, то мы останемся совсем одни». Вардо тяжело вздохнул и обнял свою истинную. «А вы будете ждать нас здесь», — негромко ответил он. «Мы не станем задерживаться и вернемся быстрее, чем закончится защита караций. Поверь, крошка, так и будет». Влада кивнула и прильнула к своему дракону. Но в этот раз в их жестах не было страсти. В них чувствовалась предстоящая разлука и тоска, которая будет терзать обоих, едва они окажутся далеко друг от друга. «Только будь осторожнее», — всхлипнула Саша и повисла на тиргу, обняв его за шею. «Обещаешь?» — «Обещаю», — кивнул он. И всем было понятно, что он пообещал бы что угодно, лишь бы успокоить любимую. Уно что-то шептал на ухо Каме, прикусивший губу, чтобы не расплакаться. А Алиса и Гардо ничего не говорили друг другу, просто оба побледнели и сделали еще полшага друг к другу, хотя и до этого стояли довольно тесно. «Краса!» — Витто прижал меня к себе и снова пообещал. «Я расскажу тебе все сразу, как мы вернемся. Я обещаю». «Я хочу сейчас», — заупрямилась я и с обидой добавила. «Почему все остальные сестры знают, а я нет?» «Никто не знает все», — мотнул головой Витто. «Все знают только четверо. Повелитель я, Рарго и Вор. И я клянусь, кто-нибудь из нас обязательно расскажет тебе правду, в любом случае. А пока я хочу, чтобы ты пообещала. Не буду я ничего обещать». Обида на дракона смешивалась с снизошедшим на меня пониманием, что вот прямо сейчас Витто отправится в бой, который может стать для него последним. И я повторила за Сашей. «Обещай, что будешь осторожен». «Обещаю», — отозвался Витто. «А ты пообещай проследить, чтобы сестры ничего не предпринимали. Вам нужно просто сидеть и ждать, понимаешь?» Я кивнула. А потом добавила, «Но старшая не я, а Влада, но именно ты хозяйка приюта. Вы признали Владу главной над вами, но ты, краса, здесь главнее всех». И прежде чем я сообразила, о чем он намекает, заявил, осторожно ссаживая меня с колен. «Нам пора. Давайте не будем тянуть время, его и так слишком мало». Ему никто не возражал, даже я. Просто вцепилась в него двумя руками, отчаянно жалея, что потеряла столько времени. Надо было быть чуточку ласковее, Свитто, раскованнее. И могла бы оставить его ночевать в моей спальне или даже в моей постели. Хотя даже думать об этом было стыдно. Все молча вышли во двор и отправились к периметру, на нашу полянку. как будто бы специально созданную для того, чтобы у драконов было место для оборота. Первым обернулся Рарго, обнял меня, на мгновение оторвав от Витто, и, натянуто улыбнувшись, пообещал, что все будет хорошо. «Мне пора, краса!» Витто, проводив взглядом взлетевшего Рарго, улыбнулся. «Помни, ты мне обещала ждать и ни во что не лезть, помнишь?» Я кивнула. Хотела сказать, но слова застряли в горле, там, где я лично выстроила плотину для рвущихся наружу слез. Я не хотела плакать. Он всегда говорил, что драконьи принцессы не плачут. «Витто!» — прохрипела незнакомым тоненьким голосом. «Витто!» И он вдруг глубоко вздохнул, и во второй раз в жизни поцеловал меня в губы долгим, волнующим поцелуем, заставив забыть обо всем вокруг. Вид-то, жарко выдохнула я, когда длинный, как моя жизнь, поцелуй закончился. «Обещай, что вернешься. Я хочу, чтобы ты остался со мной. Ночью», — покраснела я от смущения. Он тихо и радостно рассмеялся. «Теперь точно вернусь, краса». Витто отодрал себя от меня и сделал шаг назад, не разрывая взгляда. Пространство вокруг дракона поплыло, но я все равно смотрела в его глаза, не отрываясь. И даже как будто бы смогла заметить тот миг, когда они изменились, увеличились, налились металлическим блеском и обзавелись третьим веком. «Я вернусь, краса! Клянусь крыльями!» — снова пообещал он — используя самую твердую и надежную для всех драконов клятву. Мысленный голос дракона звучал с каким-то нарочитым весельем. Отчего-то мне на короткий миг показалось, что Витто и не надеется вернуться, и поэтому не боится соврать. Но я быстрым взмахом ресниц отогнала пугающую меня мысль. Витто взлетел и присоединился к Рарго, наматывающему большие круги над нашим домом. Не прошло и пары минут, как все шесть драконов поднялись в небо. Сделав последний прощальный круг над нами, драконы резко накренились вправо и, выстроившись длинной цепочкой во главе Свитто полетели на запад. Туда, где были драконьи острова. «Вот и все», — всхлипнула Саша. «Они улетели!» «Но обещали вернуться», — кивнула я. На сердце было тяжело. А вот на губах сестер почему-то появились улыбки. Грустные, но я-то вообще не видела повода для веселья. «И что мы теперь будем делать?» — вздохнула Алиса, не отрывая взгляда от неба. Туда, где цепочка драконов стремительно уменьшалась, превращаясь в шесть точек у горизонта. «Ждать!» Резко ответила Влада. Я кивнула. Ждать. Я обещала Витто. «Нам надо пойти к карациям», — произнесла я. Не знаю, но почему-то я вдруг обрела уверенность, что там самое безопасное место. И попробовала объяснить и себе, и сестрам, почему приняла такое решение. Вряд ли их защита закончится в один миг. скорее всего, будет ослабевать постепенно, и чем ближе мы будем к своим деревьям, тем дольше их магия будет прикрывать нас». «Согласна», — кивнула Ками. «И я отозвалась Света». Она все это время держалась чуть в стороне, чтобы дать нам возможность попрощаться со своими драконами. «Значит, к карациям тряхнула головой Влада. Идемте, сестры. И не раскисайте раньше времени. Наши мужчины совсем справятся. Я в них верю». Она растянула губы в улыбке, почти искренней. В улыбке, которая должна была поддержать нас и помочь справиться с нахлынувшим чувством одиночества. И это помогло. Сестры сначала не смело, а потом все живее стали улыбаться. Когда мы добрались до караций, То в душе каждой уже жила почти искренняя вера, что все будет хорошо. Первая неладная заметила света. Девочки, ахнула она, обнимая ствол своего дерева, и протянула нам ладонь. Смотрите! В ее руке лежал большой старелку лист с ярко-зеленой сердцевиной. Только в отличие от тех, что остались на деревьях, он казался погасшим. как будто бы магия покинула его, оставив только пустую оболочку. Я закрыла глаза и прикусила губу. «Что это значит?» — с тревогой в голосе спросила Саша. «Это значит, — нехотя ответила я, — что защита карации закончится, когда с ее ветвей упадет последний лист». И призналась. «Я уже однажды видела такое». Мамина карация почти совсем облетела, когда она была беременной. «Но мы-то не беременные!» — воскликнула Ками. «Пока не беременные!» — хмыкнула Влада. «Ваши чертовы боги не привыкли откладывать дела в долгий ящик!» Я пожала плечами и опустилась на траву, прижавшись спиной к дереву. «Все равно мы ничего больше сделать не можем. Только ждать».